ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТРИКС УДИВЛЯЕТСЯ Глава первая. Трикс проснулся среди ночи от заунывного воя охранного заклинания. Скачив с кровати, он щелкнул пальцами, отключая сигнализацию, и произнес старое как мирно, но почему-то всегда работающее заклинание. «Да будет свет!» Верхняя спальня факультета веселых и находчивых озарилась неярким розово-белым сиянием, будто рассвет наступил на пару часов раньше, чем положено. Все было точно так, как Трикс и предполагал. На пороге спальни застыл Дерек, босой и в черной ночной рубашке, занеся через порог левую ногу и вытянув перед собой правую руку. Заклинание поймало его, не дав закончить шага. В руке была крепко сжата боевая метла БФГ-2000. Крепкая палка из бамбука Укрепленное вставками из фигового дерева и снаряженное двумя тысячами острых гибких прутиков из гибискуса. Трикса сам неплохо освоил искусство сражения на метлах, но кузен своим мастерством поражал и учителя Абва, и даже холодного невозмутимого Эама. В левой руке Дерек крепко сжимал сковарду. Вообще-то, курс боя на кухонной утвари был факультативным, но сын согерца Гриза был готов заниматься с утра до ночи, лишь бы опередить Трикса. Я думал, ты попробуешь раньше, сказал Трикс, разглядывая покрасневшее от натуги и обиды лицо Дерика. Охранное заклинание было простеньким, любой маг разрушил бы его в два счета контрзаклинанием, а взрослый рыцарь пробился бы силой. Но Дерик не был ни магом, ни взрослым сильным мужчиной и попался крепко. А ты целую неделю ждал. Я решил усыпить твою бдительность, пробормотал Дерик. «Помнишь, когда нам было по десять лет?» «Я тогда с тобой дружил-дружил целых два дня, а потом спихнул в дворцовый пруд». «Помню», — Трикс улыбнулся нахлынувшим воспоминаниям. «А я потом с тобой два месяца не разговаривал». «Не очень-то мне и хотелось с тобой разговаривать», — буркнул Дерик, Подергал рукой и безнадежно спросил. «Может, развеешь свою магию?» «Погоди», — отмахнулся Трикс. «Давай поболтаем». Он подтащил поближе к двери стул и уселся перед Дериком, посмотрел на метлу, на сковородку и спросил: А что ты хотел сделать? Заколоть метлой или огреть сковородкой? Вначале огреть, потом заколоть! кровожадно ответил Дерик. Один удар, две тысячи дырочек. Не повезло тебе, что я маг, сказал Трикс. Да уж. Дерик еще поерзал и расслабился, повиснув в невидимой паутине. «Говорил я папе, надо тебя казнить, а он...» «Пусть тебя тонизирует кровный враг, пусть это держит тебя в бодрости, тфу «А теперь сидим в этом гадком самаршане!» «Тебя отец сюда прислал?» — спросил Трикс. «Я сам пришел», — мрачно ответил Дерик. Отец был против. «Он считает, что надо дождаться приезда витамантов и вместе с ними что-то придумывать. А я с детства мечтал стать ассасином». — Спер отцовский перстень, продал, купил верблюда, сушеных фиников, бурдюки с водой, нанял проводника и приехал сюда. — Чтобы стать ассасином, вернуться в королевство и убить меня? — спросил Трикс. — И тебя, и твоих родителей, и фею твою! — храбро признался Дерик. — И короля Маркеля тоже. — Дерик, но почему ты так ненавидишь нашу семью? — грустно спросил Трикс. — Мы же с тобой кузены. Ну, не по крови, а по положению. Наши предки столько веков жили дружно. — Я тебя ненавижу? — возмутился Дерик. — Это вы, Салье, ненавидите нас, Гризов. — Неправда, — вспылил Трикс. — Твой папаша устроил мятеж, и моих родителей... Он замялся, понимая, что правде Дерик не поверит. — Посадил в темницу и хотел убить. А меня выгнал из дома, и всем объявил, что мятежник мой папа. — Что моему отцу оставалось делать? — Дерик так разозлился, что даже сумел чуть сдвинуться вперед. Твои родители ничегошеньки не делали. Папаша твой все на охоты и приемы ездил. Балы закатывал, министрелей зазывал. Раз в неделю примет десяток просителей, любезно всем ответит и свободен. А мой отец на себе все герстекс вытянул. Кто ездил с эльфами в леса разбираться? Мой отец. Кто бюджет с концами сводил? Моя мамочка. Как налоги повышать? Грис, выступи перед народом. Ты умеешь печальные вести преподносить. «А как устроить праздник и бочки с вином на площадь выкатить?» «Твой папа первый бежит. Моих все ругают, клянут. Жадные гризы опять кровушку пьют из народа. А твои у всех любимчики. Эпидемия холерная началась. Надо было запретить ткачам сукно вывозить. Твоя мамочка к моей приходит. «Милая, объяви сама. Я не могу смотреть в страдающие глаза этих бедных честных тружеников». Словно моей маме приятно было с гильдией ткачей объясняться. Зато то, как согерцогское в своществование голодающим семьям раздавать. Твоя мать с поварежки стояла! Да и как разливала-то! Половину мимо миски вначале всю гущину вычерпала, а как суп пустой пошел, моей маме черпак уступила. Только солдаты нас и любили. Солдат папа никогда в обиду не давал. трикс срозинув рот, слушал эту горячую и явно искреннюю речь Дерика. До сих пор ему как-то и в голову не приходило. Что его родители, никому и никогда не делающие ничего плохого, жалеющие смердов и покровительствующие вдовам и сиротам, в чем-то неправы. А из слов Дерика выходило Нехорошо она выходила. Получалось, что родители Трикса просто спихнули на родителей Дерика все неприятные обязанности властителя повышать налоги, подавлять бунты, казнить преступников и сводить концы с концами. Ну о себе оставили самые приятные. Раздавать милостыню, делать послабления, миловать раскаявшихся и покровительствовать искусством. А это... Трикс со стыдом должен был признать, что Дерек прав. Нечестно. Но Трикс не мог не защитить честь семьи, и поэтому твердо ответил. «Что ж, может оно и так. Если по характеру мои родители были мягче и добрее, так это и правильно, что они все суровые решения твоим уступили». «Когда в бой идут маг и рыцарь, так они тоже разные вещи делают. Маг колдует, а рыцарь мечом машет. И никто ни на кого не в обиде. Но если были проблемы, неужто их нельзя было решить путем мирных переговоров? Зачем же сразу устраивать переворот?» «Как это сразу?» У Дерика от возмущения на глазах выступили слезы, и это еще больше смутило Трикса. «Папа много лет с твоим отцом спорил. Говорил, не дело это, нельзя с оправителем так себя вести!» Твой только отмахивался. Вот, вот, папа и не выдержал. А тут еще витаманты ему предложили союз. «Витаманты? Они всегда слабину чуют», — кивнул Трикс. «Ну а я что? Меня ты за что ненавидишь? Чем я тебя обидел?» «Не понимаешь?» — поразился Дерик. «Ты умный, все летописи в замке перечитал. Мне тебя родители вечно в пример ставили. Смотри, какой у тебя кузен умный. Не то что ты, дубина!» Только и можешь что из лука стрелять, да мечом махать. Я картинку нарисую, бегу к маме похвастаться, она смотрит и говорит, мазня какая-то. Вот твой кузен, названный, яблоко нарисовал, укусить хочется. А у тебя что? Часы на городской ратуше. Ратуша косая, часы будто жара оплыли. Ерунда. Стишок сочиню, они смеются. Говорят, раз таланта нет, так иди лучше коня взнуздай. В твоих стихах рифмы нет. Я им отвечаю, что такой стих придумал без рифмы. А они как над дурачком смеются. А думаешь, почему мой отец тебя не заточил в подземелье и отпустил? Да я слышал, как он мамке говорил. Отпущу-ка я мальчишка, он же хилый, нервического сложения, в подземелье затоскует и помрет. Не хочу новый грех на душу брать. Это он врал. Теперь уже слезы проступили на глазах Трикса. Конечно, врал. Просто ты им больше родного сына нравишься. Теперь уже Дерек кривел в голос. Ну почему ты не девчонкой родился? «Чего?» — вскинулся Трикс. «Мы бы тогда поженились, и герцогства сошло на нет естественным путем!» Трикс на всякий случай отодвинулся от Дерика подальше и сказал. «Нет, давай придерживаться естественного хода событий». Дерик тоже сообразил, что ляпнул что-то не то и покраснел. «Ты не подумай, я исключительно в государственных интересах говорю. Мне вообще нравятся блондинки, ладно? Давай». «Чего давай?» — подозрительно спросил Трикс. Что же еще? Ученик ассасина, поймавший другого ассасина за покушением на свою персону, может его убить, отрезать уши и отнести их учителю абву, после чего курс обучения автоматически считается завершенным. Трикс посмотрел на оттопыренные уши Дерика и спросил: Может убить или обязан убить? Вроде как может, ответил Дерик без особой уверенности, но с надеждой. Трикс вздохнул и произнес. Магическая сторожевая сеть, спеленавшая незадачливого убийцу, ослабла и развеялась будто дым. Дерик рухнул на пол. Из его онемевших рук с грохотом вывалилась сковородка, по которой гулко ударила метла.